Командор Ванденберг рассказал бы эту историю лучше меня, но он далеко, за много миллионов километров. Речь пойдет о его геофизике, докторе Пейнтере, который, во всяком случае, так все считали, сбежал на Луну от жены. Правда, тоже говорили и о многих других, особенно сами жены, но на сей раз это была не шутка. И не то, чтобы он не любил жену, скорее, напротив, Пейнтер готов был сделать для нее все. На беду ее желания всякий раз обходились ему слишком дорого, его супруга была женщиной с экстравагантными вкусами, а таким женщинам лучше не выходить замуж за ученых, даже таких, которые улетают на Луну. Главной слабостью миссис Пейнтер были драгоценные камни, особенно бриллианты. Нетрудно понять, что эта слабость доставляла немало беспокойства доктору Пейнтеру. Как заботливый и нежный супруг он не только беспокоился, но и принимал меры. И Пейнтер стал одним из ведущих мировых специалистов по алмазам, уточню, как ученый, не как коммерсант. О происхождении, составе и свойстве алмазов он знал, наверное, больше, чем кто-либо иной. К сожалению, можно очень многое знать об алмазах и не иметь ни одного. А какая радость миссис Пейнтера трудиться ее мужа, ее ведь не повесишь себе на шею, отправляясь на прием. Я уже говорил, что геофизика была основной специальностью доктора Пойнтера. Алмазы представляли собой, так сказать, побочные увлечения. Он создал много замечательных приборов, позволяющих с помощью электронных импульсов и магнитных волн проникнуть в недры Земли, получить своего рода рентгеновский снимок, ее скрытый от глаз толще. Неудивительно, что его включили в число тех, кто должен был попытаться разведать таинственные недра Луны. Пейнтер охотно согласился участвовать в экспедиции, но командору Ванденбергу показалось почему-то, что геофизик предпочел бы задержаться на Земле. Кстати, не он один. Иные просто боялись, и ничего нельзя было сделать. Из-за этого пришлось забраковать многих отличных людей. Однако на этот раз дело было не в личных переживаниях. Пейнтер только что начал очень важный опыт. Речь шла о задаче, которой он посвятил много лет, и ему не хотелось покидать Землю, не дождавшись ответа. Но первая экспедиция не могла ждать его, и пришлось доктору положиться на своих ассистентов. Правда, он непрерывно обменивался с ними зашифрованными радиограммами, при великому неудовольствии узла связи Третьей космической станции. Столкнувшись с чудесами нового мира, Пейнтер скоро забыл свои прежние заботы. Он без конца колесил по поверхности Луны на одном из маленьких удобных электроскутеров — которые захватили с собой американцы, вооруженные сейсмографами, магнитомерами и прочими хитроумными орудиями геофизика. Доктор Пейнтер хотел за несколько недель узнать о Луне столько же, сколько человек узнал о Земле за сотни лет. Конечно, в его распоряжении было только малая часть из 25 миллионов квадратных километров лунной поверхности, но если уж работать, так работать основательно. Он по-прежнему получал телеграммы от своих сотрудников на Земле, а также короткие, но исполненные горячих чувств весточки от его супруги. Но ни то, ни другое его как будто не волновало. Даже если вы не заняты настолько, что некогда глаз сомкнуть, полмиллиона километров помогают вам как-то по-новому взглянуть на свои личные дела. Мне кажется, на Луне доктор Пейнтер впервые за всю свою жизнь был по-настоящему счастлив. Кстати, не только он. Неподалеку от нашей базы находился великолепный кратер, этакое исполинское дыхало диаметром свыше трех километров. Но на первых порах наши совместные работы сосредоточились в другом районе, и прошло полтора месяца, прежде чем Пейнтер смог получить маленький вездеход и вместе с еще тремя исследователями отправиться на разведку к кратеру. Уйдя за горизонт, они вышли также из зоны радиосвязи, однако это нас не тревожило. Если что-нибудь случится, они всегда могут связаться с Землей, а оттуда уже передадут радиограмму нам. Отряд Пейнтера отсутствовал 48 часов. А это предельный срок непрерывной работы на Луне, даже если вы применяете стимулирующие средства. Поначалу все шло гладко, а потом не особенно интересно. Они добросовестно выполняли программу исследований, достигли кратера, поставили герметичный купол, разложили снаряжение, произвели все замеры — Затем установили маленький буровой станок, чтобы взять образцы пород. И вот тут ожидая, когда бурильный снаряд извлечет из лунных недр аккуратный столбик, Поинтер сделал свое второе великое открытие. Первое было им сделано десятью часами раньше, хотя он тогда об этом еще не знал. Вдоль кромки кратера, выброшены из глубины нескольких километров могучими взрывами, которые изуродовали лунный лик 300 миллионов лет назад, Громозделись гигантские обломки коренных пород. Да, паровым станком так недр не разворотишь. Жаль только, что эти исполинские образцы были разбросаны на огромной площади в полном беспорядке. Необузданные силы, извергшие их на поверхность, нарушили всякую последовательность пластов. Карабкаясь по горам этого необыкновенного шлака, поинтер тут и там отбивал геологическим молотком посильные ему образцы. А вдруг товарищи услышали громкий крик, и доктор наук подбежал к ним, держа в руках осколки довольно скверного стекла. Прошло несколько минут, прежде чем он успокоился настолько, что смог объяснить, из-за чего поднял такой шум, и понадобилось еще некоторое время, пока отряд вспомнил свои задачи и продолжил работу по программе. Ванденберг издали приметил четверку, когда она возвращалась к кораблю. Не похоже, чтобы они особенно устали, а ведь двое суток на ногах. Больше того, даже скафандры не могли скрыть не совсем понятную живость их движений. Сразу видно, что экспедиция прошла успешно. Что же, есть двойное основание поздравить доктора Пейнтера. Как ни туманно полученной с земли срочной радиограмма, ясно, что опыт Пейнтера закончился полным триумфом. Но при виде того, что держал в руке геофизик, командор Ванденберг забыл о радиограмме. Он знал, как выглядит неграненный алмаз. Только знаменитый калинин весом 3026 карат превосходил размерами этот. «Ничего удивительного», — услышал командир, захлебывающийся радостью голос Пейнтера. «Алмазы всегда находят там, где есть вулканические трубки. Но почему-то мне не приходило в голову, что эта закономерность распространяется и на Луну». Тут Ванденберг вдруг вспомнил про радиограмму и отдал ее геофизику. Ученый быстро пробежал текст глазами и разинул рот. После Ванденберг говорил мне, что никогда не видел, чтобы человек был так убит поздравительной телеграммой. Вот она. Задача выполнена. Опыт 541 с применением усовершенствованного Тигля увенчался успехом. Размеры практически неограничены. Себестоимость ничтожная. В чем дело? — спросил Ванда, глядя на потрясенное лицо геофизика. — вроде хорошая. Пейнтер глотнул раз в другой, словно рыба на берегу, и растерянно уставился на большой, чуть ли не во всю ладонь, кристалл. Затем подбросил его в воздух. Кристалл медленно опустился обратно. Наконец геофизик обрел до речи. — Моя лаборатория, — говорил он, — уже много лет пыталась синтезировать алмазы. Вчера вот эта штука стоила миллион долларов, а сегодня сотни-две, не больше. Я даже не уверен, захочу ли тащить его с собой на землю. Конечно, он увез у Кого хватило бы духу выбросить такого красавца? Около трех месяцев миссис Пейнтер носила лучшее в мире бриллиантовое ожерелье, которое вполне стоило тысячи долларов, стоимость гранения и полировки. Потом процесс Пейнтера был освоен промышленностью, а месяцем позже она получила развод. Основание? Крайне жестокое обращение со стороны мужа, вы конечно скажете, по делом.